Первая встреча в Париже. Мы сын простудился и заболел сильным плевритом. Я писал небольшие эскизы для балета и театральных постановок. Их у меня быстро превратили. Как-то утром я получил от Шаляпина письмо следующего содержания. Париж, 1923 сентября. Костя, дорогой Костя, Как ты меня обрадовал, мой дорогой друг, твоим письмишком. Тоже, братик, скитаюсь. Одинок ведь? Даже в тридцатипятиэтажном американском отеле, набитом телами, одинок. Как бы хотел тебя повидать, подурачиться, спеть тебе что-нибудь отвратительное и отвратительным голосом в интонации. Знаю и вижу, как бы это тебя раздражило. А я бы хохотал и радовался. Идиот! Ведь я бываю иногда несносный идиот, не правда ли? Оно, конечно, хорошо. Есть и фунты, и доллары, и франки. А нет моей дорогой России и моих несравненных друзей. Эх, ма. Сейчас опять еду на золотые прииски в Америку. А толку-то? А ты? Что же ты сидишь в Германии? Нужно ехать в Париж, Нью-Йорк, Лондон. Эй, встряхнись, целую тебя дружище и люблю. Как всегда, твой Фёдор Шаляпин. Я не мог поехать в Париж, так как сын был сильно болен. Приехав в Гейдельберг, остановился в гостинице в лесу неподалёку от Брокенна. А вечером, идя по коридору гостиницы, увидел перед собой Горького. Он тотчас же попросил меня зайти к нему. Вот пишу здесь воспоминания, сказал он. хотел бы их вам прочитать. Я пришёл к Горькому вечером. С ним был сын его Максим, жена сына и его секретарь. Горький читал свой рассказ Мыловар, потом Человек с пауком и ещё Отшильник. Он был в халате с убитейкой на голове. А где Фёдор, спросил Горький. В Париже. Я получил от него письмо. Горький к нам присоединялся, когда я выходил гулять с сыном по лесу. Но нам не давали остаться наедине. То чаще же, как из-под земли, появлялись жена Максима и секретарь Горького. Осенью доктора посоветовали мне увезти сына на юг Франции или Италии. И я, приехав в Париж, увидел наконец Фёдора Ивановича. У него был свой дом на авеню Дело. Шаляпин был настроен мрачно. Показывал мне гобелены, которые вывез из России, несколько моих картин, старинное елизаветинское серебро. Он собирался ехать в Америку, в которой ранее провёл уже почти год. Я рассказал ему, что встретил Горького в Гейдельберге. Настроение за столом было тяжёлое. Я никогда не видал Шаляпина в России в столь мрачном настроении. что-то непонятное было в его душе это так не сочеталось с обстановкой роскошью которой он был окружён сидевшие ранее за столом его дети все молча ушли я ещё покажу ты же знаешь женщич женщин же нельзя любить детей я люблю и шаляпин вдруг наклонив голову и закрыв лицо руками заплакал Как я люблю детей. Иди фея спать. Пора поздно. Я иду домой. Оставайся у меня ночевать. Куда тебе идти? Мне утром надо по делу. Странное впечатление произвёл на меня Шаляпин за границей. В нём не осталось и следа былого веселья.